Она и сопустила стекло, и дождь брызнул ей в лицо. Сейчас они ехали вдоль сены, но указатель значил «С Париж, центр». «Остановись здесь». «Мы еще не доехали до твоего отеля». «Николя!» — завопила она. «Остановись, я выскочу на ходу». Адъютант покосился на зеркальце заднего вида. Его начальник кивнул. Николя свернул направо и затормозил. Она вышла из машины и ступила на узкую полоску тротуара мимо по скоростному пути с шумом проносились машины напрощанина склонилась к салону и прокричала сквозь плотные дождевые струи убийца не он Мне кажется, что это стало для тебя чересчур личным делом она рассхоталась и это говоришь мне ты этот квартал наводил на мысль о магнитном полюсе. Дочки на карте, наделенной способностью, притягивали к себе грозы, нищету, отчаянь. Он вышел из такси у въезда в тупик, перед дом номер 54 по улице Жан-Жорес. и струи лупили пулями по мостовой, из-под ног разлетались брызги. Шаплен едва различал то, что его окружало. Прогомял гром, и вспышка молнии осветила домики, усыпавшие пологий склон холма.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 тонувшими в слякоте железяками, ржавыми кухонными плитами, островами машин. Кубелло ощутил растущий страх боязливого буржуа. Он бы не удивился, обнаружив вместо родного крова повозку с оборванными и беззубными цыганами. Но номер 37 оказался заросшим грязью каменным домиком. Он торчал на вершине холмах, в окружении пырей и крольчих нор. Дождь стучал по дереву, земле, забору, словными силком серой глины, лишь красная крыша сверкала, будто свежий ран. Закрытые ставни и общие запустения подтверждали, что здесь никто давно не живет. Его мать переехала, учитывая окружающую обстановку. В то, что она сейчас наслаждается отдыхом на лазурном берегу, велела с трудом, так что она получает доход от публикации его произведений.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 Он вцепился рукой в перила, опасаясь, что они рассыплются у него под рукой. Они устояли. У него промелькнула нелепая мысль. Дом принимает его. Хоть что он добрался до цели. Коридор. В первой комнате ставни закрыты. Темно, пусто. Он пришел во вторую. Та же картина. Еще одна комната. Все то же самое. Наконец он наткнулся на дверь, запертую на ключ. Они даже поставили новенький замок. У него забрежилась смутная надежда.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 Там лежали не старые на вид тетрадки Клерфонтен Фонтен в синих пластиковых обложках. Он полистал одну из них, и сердце чуть не выпругло из груди. Это были личные заметки Франсуа Кубелла о случаях диссативной бегства. Настоящий клад. Он сорвал мешок для мусора с второй коробки, конверты, фотографии, официальные бумаги.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 И собственным прошлым. Он открыл окно и толкнул ставни. и брызги ворвались в комнату, прежде чем он прикрыл рамы. Он обернулся и огляделся по сторонам. Правую стену занимал камин, прикрытый стальной пластиной. На обоих остались следы, когда-то стоявших тут мебели. Кровати, шкафа, комода, а также прямоугольники на местах, висевших здесь постеров. Кубелла догадался, что это его комната.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 Стоило сделать крюк, чтобы увидеть рожу Солина. Хотя майор знал, что она из утра выходит из флюри, он никак не ожидал увидеть ее в своем кабинете. Вероятно, полагал, что она воспользуется освобождением, чтобы продолжить расследование в одиночку. — мри, Солина. — Это всего лишь я. Он воздел очки на лоб. — Вообще-то ты меня удивила. У нас ведь договор, так? Он неопределенно помахал рукой. — Ну, знаешь, в наше время договоры... Она придвинула стул и села напротив него. Он по-прежнему держался вполне корректно, но с прокладцей. Она поставила локти на стол и ринула сбой. Я под судебным надзором. В понедельник мне надо быть у судьи, я вполне могу снова взгреметь в тюрягу. Если этого не случится, то меня, благодаря любезности моего отца, сошлют в бордо. Так что мне остается только сегодняшний день и выходные, чтобы продвинуться в расследовании. Салин улыбнулся. До него стало доходить. Вот что я называю шилом в заднице. И стоит поторопиться, пока мне не садили его по самой небалуй. Он расплыл с улыбки. «Ну, а твои успехи», — продолжала она. Салина нерешительно поморщился и снова принялся крутить обручальное кольцо. «Да никаких!» «Не считая того, что безымянная утопленница действительно медина-малауи, мы взяли образцы ДНК у нее в квартире. Вы их эксгумируете? Чего ради?» «Про покоинс лучше забыть, а вот что касается ее делишек при жизни, тут все по нулям. Вы отследили ее последние контакты?» «Мы даже не уверены, в какой точный день она исчезла. К тому же у нее дом не нашлось ни записанной книжки, ни ноута. Их забрал то ли Януш, что ли кто-то другой еще до него. Есть детализация ее звонков. Скоро будет. Но что-то мне подсказывает, что для клиентов у нее был другой номер, а банковские счета тоже ничего особенного». Проститутки предпочитают наличку. опрос соседей. У нее в квартале он ничего не дал. Никто ничего не видел. Она вела ночной образ жизни. Ведь она еще и училась. Похоже, клиенты чаще видели её голую задницу, чем припод ее золотистые локон. Грубость лысого ее раздражала. Но у полицейских, как и в жизни, близких не выбирают. А сутенёр, а клиентура ищем связывались с ОБС...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 «Комп с интернетом, машиной и два нормальных помощника. А еще позвонив в комиссариат на площади инвалидов и хоть лопну, но устрои так, чтобы ты стал моим надирающим офицером. Именно ты. А ты не треснешь, детка?» «Со мной», — сказала она, пропустив его реплик мимо ушей. «Ты получишь результат меньше, чем через сутки». Салина хранил молчание и все теребил свое обручальное кольцо, словно анонировал. Она стояла на своем. «Я для тебя единственный шанс добиться того, чего ты хочешь». Твой парень не подготовлен для того, чтобы заниматься уголовным расследованием. Ты никому не можешь обратиться, а в понедельник прокуратура назначит судью, который передаст дело в уголовки. Он по-прежнему молчал. Ты с самого начала это знал, потому и приходил ко мне в тюрягу. Лицо Солина напряглось, на лбу зарегли морщины. Его мысли можно было читать как открытую книгу. Тогда или нет? Солин расслабился и захотал. Что-то смешного, на Санаиса.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 Ни красок, ни контактов с внешним миром, ни свободы. Стоя перед кофейным автоматом, она искала мелочь. У нее дрожали руки. На сей раз от приятного возбуждения она приняла решение разделить расследование пополам. Парни из ОБОП пусть занимаются тем, что связано с Мединой. Для себя она приберегла след, о котором никто не знал, до геротипы. И ни слова Солина. И нужно закрепить за собой преимущество перед этими мужиками. Кофе потек в стаканчик. Первый глоток обжег ей глотку. Второй пошел лучше, но никакого вкуса она не почувствовала. В измученном желудке что-то урчало и булькало. Она не ела уже. Сколько же времени она не ела? Когда она вернулась в кабинет, Сулина был не один. Рядом с ним стояли двое громил с повадками отморозков. «Познакомься с Готом. Фитоном и классиком серно. Мои лучшие ребята, они будут помогать тебе до понедельника. И Анаис окинул их взглядом. Первый — тощий, небритый дылда в грязных джинсах, темных кроссовках и черной куртке, из-под которой выглядывала майка с вытянутой физиономией и гиппопом. Своим коротким хвостиком на затылке и жирно подведенными глазами он выглядел законченным нариком.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 Он завел этот дневник 4 сентября 2008 года, когда в его отделение в клинике Святой Анны поступил 40-летний мужчина, страдающий амнезией. Кубело решил фиксировать на бумаге каждый этап лечения его болезни. Вскоре к пациенту, который категорически отказывался пройти томографию или рентген, вернулась в память. Его зовут Давид Джельбер. Он инженер, живет в южном предместе Парижа. Кубело проверил. И все оказалось выдумкой. В то же время расследование, исчезновение крестьяна Мьосана привело полицейских в клинику святой Анны. Давид Жильбер на самом деле был Мьосаном. Постепенно, словно нехотя, пациент обрел свою настоящую личность. После месячного лечения он был выписан к сестре Натали Форрессье. Кубелл подтвердил свой диагноз. Его сам перенес диссоциативное бегство, почти неизвестный во Франции синдром. Психиатр изучил все, что было написано по этому поводу по-английски. Он также расспрашивал своих коллег Так он узнал о другом случае. В Глориане, в специализированной больнице в Шантанье, лечился некий Патрик Серен. В сентябре 2008 года он бродил вдоль автомагистрали Усен Назер, утверждая, что зовут его Александр.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 Он добровольно подписал заявление о госпитализации и какое-то время проходил лечение в Шатанье. кубел отметил сходство между этими двумя случаями. Они совпадали даже по времени. Он съездил в Лурьян, побеседовал с Сирена и убедил его подать запрос о переводе в клинику Святой Анны. Пациент охотно отвечал на вопросы врача, но, как и Мьосан, упорно отказывался от любых просвечиваний.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 Пациенты также смутно припинали какие-то похожие места. Рыбацкий бар, разделённый на кабинке льняными занавесями, серебристый погреб с диванчиками в форме инфузори. Кубелла обошел все парижские бары и в четвертом округе нашёл «Питкерн», а в девятом – ретро-футуристический бар «Вега». В обоих проводил вечеринки клуб датинга «Саша.ком». Кубелла вспомнил о псевдонимах. Пришел к выводу, что в поисках родственной души одинокие Сирена и им сан зарегистрировались на сайте у США декабрь 2008 го Кубел ушвел третью тетрадь, когда коллега по клинике Святой Анны рассказал ему о еще одном случае диссадного бегства, который упоминался на семинаре в Блуа. Кубел отыскал в больного в медицинском центре Лаферте Ферте-Патурум».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 Кубелла догадывался о том, что произошло. В игру вступили агенты Чеон. В конце января 2009 года, не устраняя Фелис, повесив ее, затем похитили психиатр, чтобы подвергнуть его обработке по методу Матрешка. Этот момент представлялся Кубелла непонятным. Почему они его тоже не убили?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 38 лет стал подопытным кроликом холдинга Метис. В марте 2009 года он совершил первое диссоциативное бегство и оказался на набережной канала Урк в полной уверенности, что ее зовут Арно Шаплян. Дальнейшим было более-менее известно. Одно его бегство смеялось с другим. А тем временем наемники Метис пытались его устранить, и кое-кто совершал мифологические убийства. В каждом своем воплощении,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 Из документов он выяснил только два существенных обстоятельства. Во-первых, его мать Франсишка Кубела его не воспитывала. В 1973 году, через два года после его рождения, ее поместили в специализированную клинику, и больше она уж не покидала подобных заведений. Она пополнила ряды несчастных хроников. Судя по документам, она до сих пор жива и находится в медицинском центре имени Филиппа Пинелева в Амьене. Узнав об этом, Кубелло ничего не почувствовал. Вместе с памятью у него отняли эмоции. Он пришел к медицинским данным. В истории болезни Францишки упоминалось и острое шизврение, биполярное расстройство, и тревожные состояния. Диагнозы отличались разнообразием и даже противоречили друг другу. Он пробежал по диагонали... Врачебное заключение, предписание, список госпитализации по заявлению третьего лица. Заявление подписывал его отец Анджей вплоть до 2000 года. Затем форму исполнял он сам, Франсуа Кубелла. Последний факт объяснялся вторым важным обстоятельством. Его отец умер в марте 1999 года в возрасте 62 лет.